Глава 4. Талик. Поместье Лаик. Девятый день месяца зимних молний. 391 года. Круга скал. Меня начинают забавлять гонки моих головастиков, а ведь сбегая петушиные бои, при всем их различии вызывают лишь отвращение. Лошадей понукают наездники, петухами движет их природа. Если исходить из этого, то в унарском соперничестве больше петушиного. Разумному человеку не пристало участвовать в чем-либо подобном, но кто сказал, что наши дворяне, даже освоившие начало стихосложения, разумны? До пресловутого Фабианова дня остается чуть больше двух месяцев, однако трое последних и шестеро первых, очевидно, уже давно. Я не поленился расспросить нашего любителя чужих родословных о фаворитах. Первым с большим отрывом идет венчанца при всей своей наглости и непоседливости, довольно сносно соображающий. Семейство Фажетти, которому принадлежит сей чернявый молочек, помешано на смертоубийстве и состоит в родстве сразу с Рафианой и Савиньяками, о талантах которых я устал слушать. Порой мне хочется заполучить в свои руки представителя этого докучливого рода и загнать в угол вопросами о гальтарской поэзии, в которой они якобы разбираются. Впрочем, на фоне мясной скотины олени впрямь выигрывают. В моем классе Винченца заметно опережает прочих, что вызывает призабавную ярость идущего вторым Филиппа. Шлих часто вспоминает, что Оскар, старший брат Филиппа, тоже выказал себя честолюбцем. В выпускном поединке он уступил очередному родичу нынешнего первого маршала и, кажется, заслуженно, после чего устроил достойные пародии на Дидериха «Представление». Чтобы научиться проигрывать, нужно понять и принять истинную цену себе и другим, Иначе рискуешь оказаться смешным, что и произошло. Оскар топал ногами и клялся во всем превзойти своего победителя, стать маршалом и чуть ли не добиться любви тогдашней королевской невесты. Пока Филипп ведет себя разумнее брата, впрочем, он еще окончательно не проиграл. Третьим, да, всего лишь третьим, что вызывает у меня законную радость, идет племянник всесильного мракобеса. Домашние менторы, несомненно, старались, однако талант и даже гений садовника не превратит придорожник в померанец. Что до главного дворянского умения, то, по словам наших фехтовальщиков, Унар Анри никогда не превзойдет ни Унара Винченца, ни Унара Филиппа, ни Унара Германа. Правда, последний в классных комнатах ему не соперник. Бергеру придется удовлетвориться четвертым местом, а пятым, видимо, станет Унар Этьен. Он не настолько плох в фехтовании, чтобы это перевесило невежество Арнольфа, еще одного Бергера, идущего благодаря своим бычьим статям шестым. Из призовой шестерки Этьен вызывает наименьшее отторжение. Он не нагл, по-своему вдумчив, а в его стихах при всей их слабости ощущается тяга к природе и уединенной жизни. Насколько мне известно, этот молодой человек не собирается ни вступать в армию, ни болтаться при дворе. Если бы выбор лучшего из фабианцев зависел от меня, хотя о чем это я, лучших в Лаик быть не может. Речь идет разве что о наименее бесполезном и вредоносном. Таковым, вне всякого сомнения, является Итьен, Однако первым будет Винченцо. Он собирается в Торку, под крыло к воинственному дяде. И я могу лишь пожелать там обоим и остаться до конца времен. Первый день месяца весенних скал. 391 года, Круга Скал. О, неизбежность! Семь раз ты посмеешься над смертным, но на восьмой раз он посмеется над тобой. Винченцо не станет первым из фабианцев. Он не станет вообще никаким. Вчера у Нары, как и положено знатным бездельникам, отправились в столицу проматывать отобранные у арендаторов деньги, и наш бравый фаворит умудрился ввязаться в трактирную драку и повредить плечо. Сперва это казалось простым ушибом, однако утром Венченце не смог выполнить простейших гимнастических упражнений, и ментор отослал его к врачу. В какой то веке заполучивший пациента Робсон возрадовался, взялся за дело и обнаружил вывих с разрывом связок, что исключает нагрузку на поврежденную руку, самое малое до лета. Винченцо пробовал спорить, упирая на то, что может драться левой, но Дюваль не стал даже слушать, а ментора Рамона объяснил мне, что победа надувечным унижает и не может быть засчитана. Удивительная лицемерие. Ведь в жизни у нас только и делают, что побеждают тех, кто не в состоянии дать отпор. Винченцо, по его словам, мог, но это право у него отобрали. Головастика в происшествие взволновала и по большей части расстроила, поскольку Филиппа, Влаик, терпят с трудом. Я бы, пожалуй, согласился с мнением юнцов, не имея нар Анри, столь отталкивающего дядюшку, что это перевесит любые личные качества любого Дарака. В целом же истина о том, что все познается в сравнении, была очередной раз подтверждена. Винченцо при всей своей развязности производит менее отталкивающее впечатление, чем Филипп. Животные резвость и безмозглость предпочтительнее высокомерие некоторых двуногих, все достоинства которых сосредоточены в их происхождении. Раздосадованы, кажется, все. Мало того, поползли слухи о том, что драку подстроили. Кто-то вспомнил, как Венченце делился своими планами, кто-то добавил, что Филипп вернулся раньше других, а благодаря моим урокам и Дедериху про алиби в Лаик слышали даже Бергеры. Разумеется, не могли пройти мимо столь знаменательного события и менторы. С пристрастием расспросившие венченца фехтовальщики полагают и драку, и повреждение случайностью. Врач с ними согласен, Дюваль, кажется, тоже. Мне по большей части безразлично, но чужое единодушие всегда будет сомнение. С другой стороны, единодушие это как раз и нет. У Нары придерживаются иного мнения, чем начальство, и это хорошо. Филипп, несомненно, победит и на всю жизнь обретет дурную репутацию. Мерзавцу никогда не доказать, что его успех был заслуженным, и все, что ему останется, — это хвататься за шпагу. Его ли убьют, или же убьет он, это в любом случае несколько уменьшит пожирающую тарик волчью стаю, что не может не радовать. 16-й день месяца весенних ветров. 391 -го года. Круга скал. Чем ближе Фабианов столб, тем сильнее кипят страсти. Сегодня Дюваль подписал бумагу, запамятовал ее название, где расписано, кто с кем дерется в выпускных боях. Как мне объяснила Рамона, хотя я его об этом отнюдь не просил, расписание составляют так, чтобы в конце встретились сильнейшие. Обычно у Наров сводят между собой каким-то хитрым образом, после чего делят на два стада. В первое отбирают 16 лучших, во второе — всех остальных. Но в этот раз, после, как выражаются вылета в Винченцо, осталось 33 бойца это 16 пар и один, которому не достает соперника. Одиночку определит жеребий из числа восьми слабейших И еще один жребий укажет его соперника из числа четырех худших победителей. Внезапно обративший свои взоры на землю кваретти был этим откровенно недоволен, и один из фехтовальщиков посоветовал ему убить лишнего во имя торжества математики. Надо ли говорить, что эта глупость вызвала всеобщий смех и повторялась на все лады пока слабейший предсказуемо не проиграл худшему. В итоге у нас осталось 16 пар, которые через три дня начинают ловить хвост славы. Но сперва у нарам предстоят испытания по логическим и описательным наукам. Здесь сюрпризов ждать не приходится, разве что будет занятно наблюдать за присутствующим на экзамене Дювалем, который так и не осилил ни единой драмы из сердцаала. 19 Девятнадцатый день месяца весенних ветров, 391 -го года, Круга скал. Вот и конец ничего не значащего представления. Места в Лаик называют шпага. Мне это объяснили еще до знакомства с одноглазым капитаном, и все равно подобное отношение к наукам и искусствам унижает. Человека от животного отличают разум и чувство, но в талиге во главу угла ставится даже не кровь, которая может быть лакейской у герцога и герцогской у ментора, а признанные королем родословные. такие подобия племенных книг, которые ведут заводчики собак. Хорошо, допустим но ведь собаки умеют любить, они бывают сообразительны, их преданность вошла в пословицу, им в конце концов посвящено немало прекрасных строк. Казалось бы, именно эти качества должно ценить и в себе подобных, но нет. В лаик важнее всего зубы и способность пустить их вход. Что ж, да будет так. Признаться, накануне первого дня испытаний у меня мелькнула шальная мысль превратить здешний фарс в настоящий экзамен. Я даже подготовил сдюжину вопросов, помимо тех, что так любил задавать прилежным, но туповатым студентам Сец Георг, но потом понял всю бессмысленность своей затеи. Имея испытания по описательным наукам вес, я бы, само собой, рискнул. Но они не более чем пряжка на нелепом сапоге с белым отворотом. Шлих Скваретти ограничились самыми пустыми вопросами. Мне оставалось лишь последовать их примеру, и я последовал. Все прошло безупречно и уныло, если не считать Дюваля, который внезапно заинтересовался гальтарской балладой, которую я выбрал для разбора. Я чуть было не заподозрил «Кривого капитана» в поэтическом чутье, но все разъяснилось быстро и просто. Дюваль усомнился в правильности действий героя, который, видите ли, ошибся со способом атаки. Можно подумать, что для поэта главная достоверность. Хотя готов признать, что излишняя возвышенность порой неуместна. Уподобление женщин ангелам, а королей небожителям пошло и унизительно, да и любовь как таковая не стоит всего того шума, который из-за нее поднимают. 23 день месяца весенних ветров. 391 -го года, Круга скал. Еще вчера все было так нестерпимо предсказуемо, что я с трудом заставил себя отправиться в фехтовальный зал. Смотреть на торжество мерзости отвратительно, а именно это при любом исходе подразумевал поединок Филиппа и Анри. Не обещала приятных сюрпризов и вторая, тоже угаданная еще до начала соревнований, пара. Добравшийся до предпоследнего дня Этьен неминуемо должен был уступить тупице Герману. Присутствовать при этом мне по понятным причинам не хотелось, однако единственным способом уклониться, не оскорбив при этом начальство, было сказаться больным. Именно так поступают здоровые люди. Однако я с детства слаб грудью, к тому же у людей, владеющих словом, возникает определенная связь между сказанным и случившимся. В юности я несколько раз лгал об обострении моей врожденной болезни, и всякий раз меня настигал приступ. Объяснения этому я не имею. Однако отсутствие знаний о природе того или иного предмета не равняется отсутствию самого предмета. Я встал надел почитающееся здесь парадным уродливое платье, в рочный час занял положенное мне место и неожиданно был вознагражден. Объявили, что Филипп захворал и не может драться. Казалось бы, чего радоваться, ведь победителем оказывается Анри, а заболевший, хоть и теряет вожделенное место, спасает свою репутацию. Я не высказал свою мысль вслух. За меня это сделал привыкший на конюшнях к откровенности Берейтер. Дюваль его оборвал, И велел врачу проведать больного. Мы остались ждать. Все молчали. И я бы не сказал, что это молчание было приятным. Лаик странное место. Оно навивает дурные мысли, особенно в ненастную погоду. Неудивительно, что здесь время от времени появляются призраки. Большинство сущностей такого рода одиноки и проявляются более или менее регулярно. Но ЛАИК располагает куродством и излишеством. Отсюда и процессия призраков. И все же я хочу ее увидеть. Возможно, это мне позволит перешагнуть через требования Лохузы к введению в повествование потустороннего. Считается, что магическое допустимо, когда необходимо раскрыть тайну или же подчеркнуть положение героев. Но не хватит ли слепо следовать дряхлым правилам? Лохуза велик настолько велик, что протаренным им путем послушно идут больше тысячи лет. Но когда-то должен же родиться некто, способный видеть больше и дальше. Я размышлял об этом, одновременно разглядывая унаров, которые явно были взволнованы. Еще вчера они не сомневались, что избиением Винченца Филипп обеспечил себе победу, и вот он болен, но почему? Кто-то решил исправить несправедливость, или честолюбец понял, что его ждет не слава, а судьба изгоя, и догадался разыграть болезнь, или он для вещей достоверности принял яд. Робсон вернулся довольно быстро, и не скрывая усмешки. Все оказалось комедией, причем довольно-таки дурного толка. В ближайшее время у Филиппа будет прекрасный цвет лица, но следующие два дня он не должен отходить от интимной комнаты дальше, чем на несколько шагов. Нашелся и яд, вернее, наоборот, пропал. Опознав заваренный чрезмерно крепко нарианский лист, врач догадался проверить свои запасы и обнаружил пропажу, превратив тем самым Филиппа в героя столь любимых нашими дворянами похабных анекдотов. Признаться, я полагал, что судьбоносный поединок перенесут и недооценил тупоумие лаикских заправил. Список унаров должен быть представлен в Геренцию не позднее первого дня весенних волн. Отойти от этой традиции можно разве что с разрешения первого маршала, каково и пребудет столицу лишь к главному действу. В теории капитан Лаик мог обратиться на высочайшее имя, на практике он струсил и объявил, что в завтрашнем поединке унар анри встретится с победителем пары Герман-Этьен. В том, что Бергер с легкостью одолеет племянника кардинала, сомнений не было. Варваров не обучают астрономии и стихосложению, но владеть оружием они умеют. Я порадовался грядущей победе быка над крысой и поторопился. Унар Герман был полон дворянской и военной спеси, как сказочный горшок гороховой похлебки. Вытащив шпагу, он бухнулся на одно колено перед капитаном и заявил, что не станет драться, так как при любом исходе общий расклад не будет справедливым. Это, в общем-то, глупая выходка, тем не менее встретила полное понимание, и Герман с разрешения дюаля присоединился к теперь уже двоим, переместившимся с первых мест на последнее скромность, достойная первых эспиратистов, и она же гордыня, которой позавидовал бы сам Ринальди Ракан. Завтра нас ждет поединок Анри и Этьена, и его исход очевиден. Первым среди фубианцев будет племянник временчика, что и требовалось доказать. Теперь можно не сомневаться, что Винченцо избили отнюдь не случайно. Что до Филиппа, то можно гадать, убрали его чужими руками или объяснили, что лучше сойти с круга. «Мерзавцам важно, каким образом достигнут результат. Главное, что он достигнут. Ну, а Герман просто глуп. И потому предсказуем. В его выходке можно было не сомневаться. А если бы он все-таки дрался? О, тогда в Лаик вспомнили бы о науках и устроили переэкзаменовку, в которой наследник Дараков, шутя, победил бы торского дикаря». Лаик свято следует заветам Аллара и живет вековыми традициями. Лаик живет... Одластью. 24-й день месяца Весенних ветров. Первый день месяца Весенних волн 391 -го года Круга Скал. Некоторые вещи неприятны, но чтобы приготовить рагу, нужно умертвить животное и разделать тушу. Разумеется, я осознаю, что рагу можно съесть не будучи ни забойщиком, ни мясником, ни поваром. Для этого достаточно иметь немного денег, но что делать Творцу и Сиентифику, который создает свое блюдо из жизни? Душевные порывы и размышления приходится объяснять через действие, следовательно, нужно иметь понятие о множестве отталкивающих вещей. Возможно, когда-нибудь разум человеческий очистится, и публика утратит интерес к беготне с картонными мечами и животным страстям. Но в наше время без них не обойтись. Любовную сцену, имея талант, сочинить нетрудно, ведь в натуре так называемые чувства бледней, чем на подмостках. К тому же интимную жизнь принято скрывать. Никто не встанет и не заявит, что и Серцал или Дидерих ничего не смыслит в поцелуях и объятиях, напротив. Сколько скотских интрижек было прикрыто великими строками, сколько безмозглых животных освещает свою похоть с помощью чужого гения. Вот если бы тоже можно было отнести к поединкам, коих в полноценной драме, согласно Лохузе, предполагается не менее двух, но нет. Здесь-то и следует ждать неприятностей. Любой, ничего не смыслящий в искусстве, но привыкший махать железом глупец, всегда готов выискивать ошибки, а то и заявлять, что пьеса или баллада никуда не годятся, потому что кто-то кого-то не так убивает. Говорить с таким вот дювалем, который из всего им увиденного заметил лишь некий оружейный выкрутас, бесполезно, а долдонить он может долго и громко. Единственный выход — разобраться в способах смертоубийства и расписать их так, чтобы было не к чему придраться. Однако это проще сказать, чем сделать. Обладавший военным опытом Виннен, возмужав, одумался и отошел от воспевания кровопролития. Зрелый гений подобного и впрямь не приемлет. Но Виннен был поэтом а я тяготею к прозе и трагедии. И если мне приходится платить за мое им служение годами менторства, я должен извлечь из этого хоть какую-то пользу. Да, мне будет неприятно наблюдать торжество наследника Дараков, но я запомню, а затем и запишу все в мельчайших подробностях. Согласно Лохузе, первый бой герой проигрывает, а в последнем побеждает, пусть даже и ценой жизни. Этьен отнюдь не герой. Но сегодня он станет его подобием, эдакой портновской куклы, на которую я буду примерять создаваемое платье. После вчерашнего происшествия развязка предопределена. Унар Анри займет вожделенное первое место, но и я соберу свой урожай. Иного утешения в нашем королевстве подлости и невежества не найти. В фехтовальном зале я появился одним из последних. Помимо унаров и фехтовальщиков, здесь собрались все менторы за исключением равнодушного ко всему, кроме звезд, Кваретти. Зато подобное событие никак не могло обойтись без Аспида, и оно не обошлось. У дальней стены жались слуги. Возле окна вовсю размахивали руками художник с берейтером. а В нише, возле двери, расположился захвативший самую удобную скамью врач. Я подумал было присоединиться к нему. Обычно общество Робсона меня более или менее устраивает. Но сегодня требовался кто-то более сведущий. И таковой незамедлительно нашелся, в лице Рамоны. Так что пьяные откровения я слушал не зря. Кучеглазий ментор с явным пренебрежением наблюдал за жестикулирующей парочкой. Кажется, он почувствовал мой взгляд. Потому что сразу же подошел. Дальнейшее я буду описывать так, словно бы все происходит прямо сейчас и, по возможности, подробно. «Я не собираюсь ограничиваться одной драмой и могу не опасаться, что работа окажется лишней». Просить Рамона о помощи не потребовалось, ибо он вместо приветствия предложил свои услуги. Хотите, мол, разобраться? Раньше ведь не видели? Я неопределенно пожал плечами, и фехтовальщик ожидаемо воспринял этот жест как приглашение к разговору, после чего с видом многоопытного знатока пустился в объяснение. «Схватки идут на время. Толстяк со значительным видом кивнул в сторону чудовищных песочных часов с гербом Алларов. «Дается 10 минут. Кто ха, нанес больше ударов, тот и победил». «Слабоумным я не являюсь, и подобные вещи мне объяснять не нужно. Я сразу же перевел разговор на сегодняшний поединок, выказав подозрение, что он является решающим. Ответ полностью подтвердил мои вчерашние выводы». — развеселился мой собеседник. — По правилам, да, решающий, но... <смех> — Все решили вчера с помощью... <смех> — Нарианского листа. — Унара Тьен, унару Анри и в подметке не годится. Это я вам точно говорю, как их ментор. Тут как бы ранней смерти не случилось. — Простите? — На этот раз я в самом деле не понял, смерти? — Вы о чем? — Сейчас объясню. Казалось, самодовольство сделало и так огромного аромона еще больше. Видите ли, мы, конечно, прилагаем <смех> усилия, чтобы умения у наров в обращении с оружием выравнивались, но, бывает, за уши и то не дотянешь. Уж больно разница велика. Бои получаются, ну, совершенно неравными. И смотреть нет смысла, и <смех> сострадания к <смех> слабакам проявлять надобно. В общем, если один обгонит другого на 10 ударов, Поединок заканчивает, не глядя на часы. Вот это и называется «ранняя смерть». Поняли? Не понять было сложно, но для меня «ранняя смерть» и впрямь явилась новостью, так что свою благодарность Толстяк заслужил. «Да», — слегка поклонился я, — «конечно, ваши объяснения все прояснили. Значит, вы полагаете, Унар андрей сейчас добудет себе первое место? Причем без особых усилий? Ха! Ментор топнул ножище. Еще бы!» Его в Дараке лучше учили, да он просто чаще шпагу в руках держал. Это ж нам, кто разбирается, сразу видно. Да и повезло красавчику. С Филиппом он бы мог и не справиться. Про Винченца и говорить нечего. А ведь и он не предел. Видели бы вы его родичей. Я, если что, про Савиньяков. Готовые мастера клинка пришли. Я... Мы здесь так чуть-чуть подправили. И готово. Любого нашинкуют. Слушать про савиньяков мне изрядно надоело. К тому же их тут не было. Я спросил про Этьена. Там ничего хорошего не ожидалось. «Внар Этьен». Рамон освел ржеватые брови, явно подбирая слова, понятные ментору описательных наук. «Ну, он старательный. Нет-няч. Но опыта не хватает, да и сам слабоват. Шпага — дело сложное. Тут все важно. Да хоть длина рук. андрей выше, его рука длиннее». Ну все, смотрите, начинается. Оба унара со шпагами в руках уже стояли в центре зала в причудливых неестественных позах. Ярмарочные акробаты, да и только. То, что они ждут команды, Дювали, я догадался сам. За мгновение до того, как она прозвучала: Бой! Бойцы шагнули навстречу друг другу, порадовав зрителей музыкальным лязгом своих шпаг. Андрей сразу пошел вперед, тесня соперника. Тот начал пятиться. Боится грозного вида кардинальского племянника? Или на самом деле слабее? Вопреки утверждениям Арамоны, особой разницы между унарами я не видел, но результат говорил сам за себя. «Вот, первый удар за Нри!» — не приминул взяться за объяснение мой фехтовальщик. «Длина руки метр, как я и говорил. Отбил и тут же достал. О, и сразу же второе очко. Видели этот круговой финт? Простенько. Ни один опытный боец». Вроде меня не купится. Но здесь работало. Сейчас дело пойдет. Не знаю, шло ли дело, но песок сыпался исправно, а наши дуэлянты столь же исправно топотали послужившим здесь полом черно-белым плиткам и стучали шпагами. Все происходило слишком быстро, для моего понимания. Но возгласы судившего бой Дювали отмечали лишь успехи наследника Дараков. А Рамонов в фехтовании впрямь разбирался. Ход событий, во всяком случае, он предсказал верно. 30 0 4-0. А вот и первая неожиданность. Что там вытворил со своей железкой у нарытьен, я не разглядел, но его соперник отскочил назад, а вокруг зашумели. Возглас капитана подтвердил успех Этьена. 4-1. «Ха!» — прозвучало по духам. «Совсем внимание потерял, щенок. Простейший отвод и прямой укол, а он зевает. Вот такое мэтр шпага не любит. Нет, не любит». «Слабый там противник или вовсе полудохлый, неважно, я им все время твержу. Не сметь распускаться, ни на миг. Чтобы умереть, много времени не нужно. Ха -ха». Получив щелчок по самолюбию, Сильвестров племянник собрался и вновь пошел вперед. Слабак Этьен тоже решил себя показать. Его движения ускорились. Сам он перестал пятиться, а шпага заметалась во все стороны. Бойцы, едва не столкнувшись, закружились по плиткам, словно в танце, и, наконец, расцепились, причем оба морщились от боли. Анри крутил плечом, Этьен потирал левый бок, а Дюваль громогласно объявил «пять-два». «Надо же!» — а Рамон, окажется, был доволен. «Не хочет сдаваться паршивец? Ну? Ранней смерти уже не будет. Времени не хватит. Я глянул на часы». Песка оставалось меньше трети. Что ж, проигрыш выходит непозорным. Это вполне можно использовать. Подобрать подходящий повод для поединка и использовать. Бой! — возвестил Дюваль, и низкопробное развлечение возобновилось. Песок вытекал. Оба унара старательно махали и стучали своим железом, но, судя по капитанскому молчанию, впустую. Я разглядел, что Анри гримасничает и, кажется, злится, а вот его противник лицом просто закаменел. Отвлекаться и спрашивать, что все это значит, я не хотел, а Рамона, похоже, увлекся и очень некстати замолчал. Еще немного мельтешения и лязга. Пять-три! Ха! Вот мир над духом толстый дурень. Этот малек иногда вспоминает, чему его тут учили. Поймал темп и уколол под руку. Ну, андрей сейчас совсем разозлится. Это он когда от сильных пропускает небесица? А от кого послабее, терпеть не может. Ба! Ну, мэтры чудеса! Второй раз одно и то же. Пять-четыре. Неплохо. То ли Дарак оказался гораздо глупее, чем думали менторы, то ли, наоборот, изощренно умен и просто не смог поверить, что его попытаются столь примитивно обмануть два раза подряд, поймать на один и тот же трюк. Результат в любом случае был на лицо, и это аристократы. Мастера клинка, который учат чуть ли не с пеленок. Времени оставалось всего ничего. Племянничку оставалось просто его потянуть, и вот она, победа. Или у дворян проволочки не в цене? А он Аратьен взял и пошел вперед, чесняя именитого соперника. Господина Рамона, что же теперь? 5-4 осталось совсем чуток, и Тьен не хочет проигрывать. Хоть сил-то нет почти, вон как дышит. А Адарак кругами пошел, пропустить боится, разгильдяй, и момент караулит, весь как змея сжался. Время же вышло почти. Ух ты ж... Ты, воля, Создатель его! Попал! Унары вновь едва не столкнулись, как дерущиеся воробьи. Замерли на мгновение, уперевшись друг в друга взглядами, и разошлись. Причем злой и растерянный вид Анри со всей красноречивостью показал, что попал не он. «Пять-пять! Время поединка вышло!» «Получается, ничья?» — обрушился я на Арамону. «И как же положено поступать в таких случаях? И вообще, что случилось?» «Да уж, Мэттер, интересно повернулась немедленно откликнулся тот. «Анри вроде бы Этьена и подловил на ложные атаки, да сам в выпаде промахнулся. По руке-то помните, как получил? Раньше?» В этом-то и дело. Медленно ударил Айтьен и уйти успел, и сам достал. На удачу ведь колол умник. но ведь попал. Да уж, драться надо до конца, я это всегда говорю. Последние силенки отдай, но дерись, тогда и повести может, вот как сейчас. А что дальше? Капитан решит, тут его власть. Либо время добавит, либо до первого удара. Капитан молчал. Взмокшие бойцы громко дышали открытыми ртами. Растрепавшиеся волосы липли колбам, зрелище красотой явно не блистало. Насколько я мог понять, Этьену стал значительно сильнее, пожиравшего его взглядом соперника. Что бы ни выбрал Дюваль, если бой устроят прямо сейчас, а его устроят, все старания Этьена окажутся напрасными, и, казавшийся в этот миг мне особенно мерзким Дарак, все равно получит свое первое место. Умом я понимал, что Этьен немногим лучше Андрей. И меня их дела не касаются, но возникшее чувство сопричастности не давало рассуждать здраво. Завись от меня хоть что-нибудь я бы отдал победу слабейшему, который сумел продержаться. Первого в лаик называет шпага, хмуро напомнил присутствующим Дюваль. Но сегодня она этого сделать не смогла. К тому же, болезнь у Наров Венченца и Филиппа и отказ у Нара Германа от боя обесценивают победу, кто бы ее не одержал. Завтра утром унар Анри. И у Тьен, в моем кабинете в присутствии отца разма ответят на вопросы по словесности. Пускай первого назовет слово. Ночь с 24 дня весенних ветров на первый день месяца весенних волн 391 -го года круга скал Иногда себя нужно проверять. Иногда это получается само собой. Я никогда не жаловался на память, но, перечитав свой отчет о преснопамятном поединке, был приятно удивлен. Мне удалось запомнить и передать даже те нюансы, которые я до конца все же не понял. Так одаренные музыканты записывают песни на чужом языке, они не знают слов, но им довольны мелодии. Мне пришло в голову сравнить то, что у меня получилось, с одним из эпизодов «Тени чудовища» и я принялся переводить свои заметки на гальтарику, заодно придавая им должный ритм. Работа меня увлекла. К тому же она позволяла не думать о завтрашнем испытании. Положение, в котором я оказался по милости испугавшегося очевидного решения Дюваля, было непростым. Исходя из той тупой справедливости, которой чаще всего прибегают, мне следовало бы узаконить очевидное. Анри заметно сильнее как фехтовальщик и достаточно натаскан в науках. В отсутствие Винченцо, за которым стояли пресловутые савиньяки, и струсившего Филиппа, он неминуемо становился первым. С другой стороны, победа на пределе возможностей имеет большую ценность, а о том, что ничья для слабейшего — это та же победа, знали уже в гальтарах. Мог бы Этьен немедленно повторить свой успех, если бы ему предоставили такую возможность? Арамоно считает, что нет. Но Арамона, при всех своих фехтовальных умениях предельно глуп. «Для него главная длина рук и сила мускулов. Однако сила духа не менее важна, а достижения горячат и влекут дальше и дальше». Дювалю следовало заставить претендентов продолжить поединок до первого укола. Воодушевленный случившимся Этьен, призвав на помощь волю, вполне мог победить, и эта победа была бы бесспорной. Зато результат перенесенного на утро испытания в любом случае подвергнут сомнению тем паче, что свидетелей, кроме самих участников, и Джували с разумом не будет. Капитан Лаик в описательных науках разбирается хуже, чем я в фехтовании. Клирик не может не быть предвзятым. К тому же ждать от собутыльника Арамона познания в изящной словесности не приходится. При таких свидетелях победу Анри кто-нибудь обязательно объяснит моим угодничеством. «В победе же Этьена!» — увидит Крамолу, а Сильвестр, как и подобает временчику, мстителен и злопамятен. «Конечно, окажись на кону то, что мне по-настоящему дорого, я бы без колебаний пошел и против кардинала, и против короны, но главное в моей жизни еще не создано. Сколько лет я потеряю, если буду вынужден оставить Лаик с ее библиотекой и поселиться у Николь? С наукой тогда придется расстаться». Мою диссертацию, как бы хороша она ни была, подхалимы в мантиях отвергнут. Все разговоры и обещания, которыми меня напоследок потчевал Дюмини, будут забыты. Из подающего надежды ученика Сец Георга и наставника аристократов я превращусь в бунтовщика, лишившего наследника Дарака законной победы. И что самое смешное, победа Унара Анри в самом деле законна и справедлива, хоть и вызывает отторжение». Племянник Дарака силен, самоуверен, самовлюблен, наверняка подл, и если устранение Филиппа дело его рук — хитер. Именно такие и становятся лучшими из фубианцев. Покажите мне хотя бы одного, чья человеческая суть была бы иной. Рамира-вешатель, свихнувшийся от жестокости рене Пене, нынешний Алва, перерезавший в чужом доме два десятка человек и застреливший собственного командующего. Вот они! Лучший из фабианцев. Да и был ли в здешней конюшне хотя бы один достойный? Октавия Аллара добрым прозвали придворные льстецы. К тому же король мог позволить себе чистые перчатки, ведь у него имелся единоутробный брат, Рамира Вешатель. разум Калиньяр? Честолюбец, ревнивец, преследователь научного инакомыслия. Именно он окончательно превратил академию в сообщество лизоблюдов. Его высокопреосвященство Сильвестр, в прошлом Унар Квинтин, Изумительный образчик Талегойской знати и при этом родственник великого Дидериха, которого отец по крови счел недостойным дворянства. Вот и ответ, если вдуматься. В Лаик не нашлось места Дидериху. Здесь первыми становятся самые сильные и самые подлые. Этьен несколько лучше своих, как здесь выражается, однокорытников. Он не может стать первым в этой волчьей гонке. Если, в чем лично я глубоко сомневаюсь, он со временем станет человеком, То поймет, что есть победы, которых следует стыдиться. Моя помощь, если б я захотела и смог ему помочь, не пошла бы ему впрок. Чтобы победить в конце, вначале нужно проиграть. Проигрыши болезни неудачи, отвергнутая и оскорбленная любовь, отсутствие добывших свое благополучие подлостью предков все это становится ступенями лестницы, ведущей в вечность. Разумеется, пройти по ней сможет не каждый. Унарать к таковым относится вряд ли, и все же. Я ему желаю добра. Завтра я буду справедлив и непредзят, как аптекарские виши. Влайк первого называет шпага. Слову остается лишь отойти и предоставить решение ей. Мои вопросы сложными покажутся разве что Дювалю с Размом. Оба испытуемых на них ответят шутя, а дальше... Дальше капитан с клириком назначит либо победителя, либо новый поединок, а я вернусь к своей работе. Ночь с 24-го дня весенних ветров на первый день месяца весенних волн 391 года круга скал. Судьба положительно вознамерилась превратить меня из ученого и сочинителя в записывающего по горячим следам хрониста. Не успел я перечесть и выправить мою ватраксомахию война лягушек, Гальтарский, как в дверь постучали. Я убрал свой журнал, не тронув, однако, листы с переводом, которые без слов объясняли причину моей бессонницы, и, не спрашивая, распахнул дверь. Признаться, я думал, что меня вновь осчастливил Арамона. Однако на пороге стоял унар анри Скрывать своего удивления я не стал, ведь у Унарам не просто запрещено по ночам покидать свои комнаты. Эти комнаты еще и запирают извне рассказывает что причиной стала какая-то нелепая история с бесследным исчезновением хотя все гораздо прозаичнее первые унары были заложниками и воспитатели их стерегли со всем рвением тюремщиков что и породило нынешнюю унизительную традицию к парадоксам лазера я бы добавил еще один фабианцы кичат со своей породой и родовой честью однако родовитые гордецы покорно словно безмозглые скоты сидят под замком Я бы никогда не позволил так с собой обращаться, но попасть в лаик мог лишь в качестве ментора, то есть того же слуги, только грамотного. И вот теперь ко мне среди ночи явился племянник временщика и, что гораздо хуже, претендент на первое место. «Вы наверняка удивлены», — начал он без приглашения, вступая в мою обитель и закрывая дверь. «Тем не менее, мне надо с вами переговорить». «Извольте». Со всем спокойствием произнес я, садясь у стола. Однако я полагал, что у нары ночует под замком. Наследник Дараков засмеялся и объяснил, что может выходить из своей комнаты и всегда мог. Мне следовало бы догадаться, что правил для подобных господ не существует. Но порой я проявляю вопиющую наивность. Хотя, казалось бы, пора бы уразуметь, в этой стране законов и правил нет вообще никаких. Единственные правящие таригом законы — это сила и порожденная ею наглость. Разумеется, юный дарак уселся, не дожидаясь приглашения, и тут же принялся излагать свое дело. Я слушал, пользуясь возможностью разглядеть этого господина во всех подробностях, в непосредственной близи, поскольку на моих уроках он имел обыкновение садиться в углу возле окна. «Юный негодяй довольно-таки не дурен с собой» хоть и не столь ярок и привлекателен для необремененных умом девиц, как Винченцо или супруг Артанс. Основные достоинства Анри — это халеность, рост и развитые упражнениями мускулатура, однако в нем нет ни единой яркой черты или приметы, которая позволила бы исключить мое родство с Дараками. Юность в глуши — Чтение вместо прыжков со шпагой и отсутствие готовых исполнять все его прихоти слуг превратили бы будущего графа в ничем не примечательного студента, но, возможно, выражаясь словами клириков, спасли бы его душу. Сейчас спасать было уже нечего. андрей Дарак вырос самоуверенным, хитрым и подлым созданием, готовым переступить через установленные ему же подобными запреты. При этом он не забывал напирать на то, что его претензии на первенство справедливы. Самым же неприятным для меня было то, что желания Унара Анри совпадали с моими намерениями. Ему, видите ли, хотелось, чтобы уже сегодняшнее испытание завершилось ничем, и соперникам вновь пришлось бы взяться за шпагу. Победа, обретенная с помощью словесности, была для этого маршальского отпрыска недостаточно хороша. Его будущие приятели, собутыльники, соучастники в естественных для наших аристократов подлостях, сочли бы ее недостаточной. Нет. Этот довод Дарак не приводил, но он явно читался на его еще не знавшем бритвы лице. Юность отнюдь не всегда невинна и прекрасна. Это была отвратительной. Он договорил и теперь смотрел на меня, не сомневаясь в ответе. Я согласился, что для дворянина владение оружием значит больше владения словом, и спросил, не мог ли кто-либо его заметить по пути ко мне. Дарак заверил, что нет, после чего ушел, напоследок окинув цепким взглядом мой стол. Сам не знаю зачем, я объяснил, что перевожу малоизвестную юношескую драму из Ала. Наглец кивнул и выразил надежду, что перевод будет удачным, и что я не только не посрамлю им память Сец Георга, но и не задержусь в лаик, поскольку достоин большего. Есть люди, с которыми неприятно соглашаться, но порой не согласиться нельзя. Я не желаю задерживаться в этой конюшне, и при этом я не желаю оказывать услуг родовитым мерзавцам. Что мне остается? Только проявить полную непредвзятость. Первый день месяца весенних волн 391 -го года круга скал. Мне легче не спать вообще, чем ложиться на 3 или 4 часа, пребывая к тому же в дурном настроении. Оказавшуюся бессонной ночь я закончил, приводя в порядок свои записки, и к урочному часу был более или менее спокоен. Тех, кто ставит слово ниже шпаги, пусть она и рассудит. Это и логично, и справедливо. Тем более, что в моем классе Этьен и Анри более или менее равны. Даже пожелая кому-то из них подыграть, я бы смог это сделать, лишь втянув своего избранника в заговор. И то с неочевидным результатом. Можно предупредить испытуемого о вопросах, в крайнем случае передать ему ответы, но это лишь одна чаша весов. Уберечь от ошибки одного проще, чем заставить ошибиться другого. Позавтракать, тем не менее, я толком не смог, ограничившись травяным отваром и парой ломтиков сыра. Мелькнувшая была мысль зайти к Робсону и попросить у него успокоительное, так и осталась лишь мыслью, поскольку явился отец разум. Мне оставалось лишь поправить шейный платок и отправиться вместе с ним в апартаменты капитана. По дороге выяснилось, что я прямо-таки очаровал Пучеглазого Арамону, а мой приход в Лаик стал несомненной удачей для всех, поскольку от услуг моего предшественника пришлось отказаться. Разумеется, по его вине. Об испытании как таковом Аспид не говорил, но намеков не понял бы лишь глупец. От необходимости отвечать меня избавила дверь в апартаменты капитана. Соперники уже ждали в приемной, причем в разных углах. Мы поздоровались, и нас с клириком тут же пригласили в кабинет, где Дюваль принялся объяснять, как пройдут испытания. Правил на сей счет не существовало, а если в Талиге каких-то правил не оказывается, их сочиняет ближайший начальник. Капитан Дюваль, вне всякого сомнения, взял за образец любезно его сердцу поединки и объявил, что выиграет тот, кто наберет больше очков. «Мое дело — задать восемь вопросов, два по истории, два по землеописанию, два по истории словесности и два по словесности новой». После того, как вопрос задан, капитан решает, кто на него отвечает, но так, чтобы в итоге четырежды первым начинал андрей и четырежды Этьен. Если кто-то не знает ответа или отвечает неправильно, этот же вопрос предлагается его сопернику, затем подсчитываются очки». Таким образом, каждый участник может набрать от 0 очков до 8 Если же испытание закончится в ничью, капитан примет дополнительное решение. Святой Отец заявил, что это разумно и справедливо. Я промолчал, поскольку моего мнения никто не спрашивал, и в кабинет пригласили унаров При таких правилах от меня не зависело ничего. Это унижало, однако полностью выводило из-под удара. Тем не менее, я был непредвзят. Вопросы по истории были равно верноподданы и легки. Затем я столь же верноподданно предложил описать врагов Талига. Анри досталось Гаифа, Айтену Дриксен. Ожидаемо обошлось без особых глупостей, после чего дошло до словесности. Мои головастики и здесь не сплоховали, с легкостью отличив Веннена от Дидериха, и тем самым показав, что хотя бы грамоте обучиться они были способны. Комедия предсказуемо закончилась со счетом 4-4, оставалось выдать им шпаги и призвать Арамону. Но Дюваль удивил не только меня и Унаров, но и Аспида. Капитан поправил повязку на отсутствующем глазу, что, как я узнал, было признаком волнения, и объявил, что смертоубийство, то есть, простите, испытания, продолжатся на тех же условиях. Второй круг завершился так же, как и первый пожалуй, зная, кому предназначен вопрос, я бы смог сбить Анри на землеописании, а Этьена — на Талегойской словесности. В том, что здесь называлась история, они были равны, как и в древней словесности, пусть и на лад. Трудный вопрос, поставил бы в тупик обоих. В третьем круге споткнулись оба. Явно находящийся на пределе Этьен позабыл, что первый из золотых договоров подписали не Агария и Аллат, а Уэрта. Как ни странно, это его словно бы успокоило. И на следующий вопрос он ответил правильно и быстро. А вот Анри запутался в начале 20-летней войны. Если, конечно, запутался, а неумышленно сравнял счет, чтобы такие дорваться до шпаги. Деваль еще раз дернул повязку и велел мне усложнить вопросы. Мне оставалось лишь подчиниться, и я предложил им различить монологии из Софимета и из Серцеала. Оба доблестно справились и с этим заставив задуматься над тем, сколько труда пришлось затратить их несчастным учителям, чтобы вбить такую премудрость в подобные головы. Вспомнив уроки Сец Георга, я чуть было не предложил им опознать сроки раннего и позднего лохузы, но решил, что продолжать этот фарс уже бессмысленно, и обратился к дедериху. Когда счет стал 11-11, то и дело, глядевший на часы Дюваль, стукнул ладонью по столу и объявил, что испытуемые должны ответить еще на один последний вопрос, а в случае ничьей за дело возьмется Кваретти со своими звездами и формулами. Меня это более чем устраивало. Оставалось только исключить любую случайность, и я пустил в ход свое ночное творение, предложив по зачитываемому монологу опознать произведение. Поскольку это было просто невозможно, оба у Нара должны были остаться без очков и отправиться решать задачки. Отвечавший первым Итьен признал, что к его великому сожалению, с данным монологом, к слову сказать, прозвучавшим просто прекрасно, незнаком, я подавил неуместную улыбку и принялся подбирать слова, чтобы никого не задев раскрыть секрет монолога после чего мне оставалось лишь поблагодарить Унаров за проявленное прилежание и пожелать им успеха в следующем испытании. Все казалось настолько очевидным, что я не сразу понял ответ Дарака. А этот мерзавец, преспокоенный и чуть ли не с улыбкой, объявил, что прозвучал отрывок из юношеской, и поэтому не столь известной драмы из Серциала, которую лично он знает под названием «Война эпиархов». Признаться, от подобной наглости я потерял дар речи. Зато его обрел Аспид, многословно и с церковным завыванием принявшийся поздравлять победителя. Дюваль молчал, молчал и опустивший голову Этьен. «Я еще мог вмешаться, все разъяснить и тем самым нажить смертельного врага. Поймать на лжи племянника Сильвестра означало в скором времени угодить в жернова, а я даже не хотел, нет, я должен был довести до конца свое дело». Первое место в Лаик не стоило той жертвы, которую мне пришлось бы принести, к тому же полученные обманом награды, рано или поздно мстят своим обладателям. Начавший свой путь с прямой и беззастенчивой лжи закончит его скверно, даже если сам этого не поймет. Дюваль опустил на стол ладонь и громко произнес. Я завершаю составление списка фубианцев. Первым становится Унар Анри, вторым — Унар Этьян. Я сказал, вы услышали.